Глава 23. Бойня Через 10 часов пути я, заляпанный кровью, грязью и прочим, прочим, прочим, вышел к подземному озеру семнадцать из 220 Хорошая возможность умыться и почистить одежду. Вода холодная, но псевдоплоть неплохо защищает от колебаний температур, а подводных чудовищ тут не водится. Зато есть разного вида рачки, водоросли и даже рыба. К слову, дерево у гоблинов было в дефиците, угля они тоже не знали, но в их распоряжении имелась магия и духовные камни. А на нижних уровнях встречались выходы магмы, возле которых они и лепили свои поселения. Так что готовить гоблины умели, хотя при случае могли сожрать добычу и сырой, едят же японцы суши. Вообще все выглядело так, словно это мертвая планета, на которой кто-то пытался культивировать жизнь. Причем занесли ее уже давненько, однако не настолько, чтобы планета стала цвести. Но осколок был неким центром, откуда мог распространялся дальше. Или одним из центров, кто сказал, что здесь нет и других. Правда, даже если это так, без карты ключа вряд ли я смогу претендовать на владение. Я опустился на колени и умылся. Одной из крыс я умудрился попасть в артерию, и она забрызгала меня своей кровью с ног до головы. Не могу ее за это винить, но с каждым часом я все больше напоминал себе какого-то маньяка. Я знаю точно наперед, сегодня кто-нибудь умрет. Ждать пришлось недолго». Вода – источник жизни, но одновременно и источник опасности. Пить нужно всем, а значит, на водопой непременно придут и хищники. И, несмотря на скудную экосистему, они были и здесь. «Босс, сработало!» – обрадованно сделал круг призрак. «Давай убьем их всех!» «Твою же!» – пробормотал я, водружая на голову шлем. «Понеслось! Ловушка сработала даже слишком хорошо!» Из всех проемов хлынули крысы, десятки, возможно, даже вся сотня. На этот раз я не стал стесняться, использовав уже проверенный прием и бросив им навстречу светошумовые гранаты. Сработало даже лучше, чем в первый раз. Крысы смешались, позволив мне собрать щедрую жатву. «Внимание! Вы получили один ОС-118 из 220». «Несмотря на их численное преимущество, я решил использовать исключительно системное оружие. И меч Ереси подходил для этого как ничто другое, с легкостью рассекая крысиные тела». «Внимание! Вы получили два ОС-120 из 220!» Однако крысы не собирались сдаваться так просто, пытаясь прокусить ноги. Чаще всего зубы не выдерживали столкновения с пластинами брони, а удар меча завершал жизненный путь наглеца». «Внимание! Вы получили один ОС-121 из 220!» <Susan> Тварь передо мной попятилась и открыла пасть, выпустив звуковую волну. «Ну и вонь!» «Внимание! Вы получили один ОС-122 из 220!» Отрубив ей голову, я добавил еще несколько гранат. Крысы уже не пытались атаковать, но давать им возможность очухаться я не собирался. «Вии!» я повернулся обнаружив что ко мне двигаются твари которые были похожи скорее на молодых бычков чем на собак рогов впрочем у них тоже не наблюдалось босс предупредил кир писец три песца если точнее крыса волки я наконец бросил маяца дурью скользнув в невидимость пусть лучше они убегут не найдя цели чем меня тут сожрут активировать разгон да, да. нет «К черту! И так справлюсь!» Меч исчез в карте, и я вскинул автомат, перечеркивая тварей очередью. Вот упала одна, вторая, третья, но ну, затем у меня кончились патроны. «Босс, сзади!» И четвертый, которого я не заметил, сбил меня в прыжке, несмотря на то, что по идее даже не мог меня видеть. «Твою же!» Я упал на спину, чувствуя, что, кажется, ошибся. Пожадничал, проявил неосторожность, глупость и... Зубы клацнули в опасной близости. Пару секунд мы боролись, крысоволк пытался добраться до моего лица, а я держал его за шею, пытаясь даже не задушить, а просто не дать себя прикончить. И шлем мне в этом, признаться, немало помогал. Задними лапами тварь пыталась вспороть мне живот, но броня пока держалась. Кир вился вокруг, вытягивая силы из противника, но рассчитывать на него всерьез не приходилось. «И недальновидность», закончил я исповедь, активируя раскол. «Пусть у меня не было оружия, но и перчатки тоже сойдут. Главное, направить потоки энергии так, чтобы мне самому не оторвало руки». «Внимание! Задействован навык «Последнее прикосновение». «Внимание! Вы получили 12 ОС, 134 из 220». «Сука!» Голова крысоволка взорвалась, окатив меня диковинной смесью из крови мозгов и костей, а затем я оттолкнул тушу, выбираясь из-под нее, пока до меня не добрался кто-то еще. Перчатки пострадали, руки горели огнем, но пальцы были на месте, да и псевдоплоть защитила от основной части урона. Тем не менее, я активировал исцеление, влив в него сотню единиц маны». Перезарядив автомат, я все же удержался от соблазна и, бросив еще парочку световых, материализовал меч и поспешил к подстреленным недобиткам. Внимание! Вы получили 20 ОС-154 из 220. Внимание! Вы получили 30 ОС-184 из 220. Забавно, впервые за долгое время убивая, я не чувствовал вообще никакой вины. Последний удар я придержал. Идентификация. Крысиный волк – 74%, статус – монстр, тип – медь, ранг существа – Е, уровень – 4, опасность – средняя, характеристики – сила – 7, ловкость – 8, интеллект – 1, живучесть – 10, выносливость – 7, духовная сила – Ц, 6, восприятие – 5, инстинкт – 9, Особенности – существо системы, принадлежит к системе и способна к развитию Нюхач – существо, способно улавливать запахи на значительном расстоянии Регенерация-1 – существо крайне живучее и способно регенерировать Осторожность – существо, способно чувствовать разницу в силе Мичтожный – у этого существа короткая цепочка развития требуется гораздо меньше опыта для повышения уровней. Монстр-2. Существо способно получать 25% жизненной и духовной силы жертвы вне зависимости от наличия оружия системы. уи <связь> Поднял голову последний из них, чья шкура была полностью седой от прожитых лет, но это ничуть меня не замедлило. Внимание! Вы получили 40 ОС-224 из 220 «Внимание! Вы получили двенадцатый уровень! Четыре из двухсот двадцати!» Я на мгновение замер, чувствуя, как меня потряхивает от пропущенной энергии, запоздалого страха и адреналина, но отдыхать было некогда. Прибой рассеялся так же резко, как и начался, выжившие крысы спешно уползали прочь. Те, кто могли, да и не собирался я отпускать никого живым, продолжаю убивать до последнего. «Сорок шесть из двухсот сорока!» Кровь текла рекой, впитываясь в мох, отчего тот, казалось, светился еще ярче, однако до озерца не дотекло практически ничего. Сняв шлем, я сел на колени и умылся вновь. На этот раз меня не потревожил никто. Победа! Произошедшее было не так просто, как могло показаться непосвященному. Подобная атака не могла возникнуть сама по себе. Крысоволки чаще всего действовали в одиночку, максимум семейными парами, а тут сразу целая стая. Более того, их атаку поддержала куча тварей поскромнее, а это означало «гнездо». Где-то поблизости засел ни много ни мало о крысиный король. Тварь де ранга, вершина эволюции крысиного племени и ужас подземелий. По крайней мере, никого более могущественного гоблины не знали. Уничтожение подобных тварей было одной из важнейших задач, ради которых гоблины собирали целые рейды, или же поручали это группам воинов, так они называли тех, кто сумел освоить ци и прокачаться достаточно сильно, чтобы бродить по дальним подземельям. Именно они являлись основной ударной силой осколка, и именно их в первую очередь призывали хозяева. Последний был особенно жаден, так что на данный момент почти все воины мертвы, а оставшегося неполного десятка едва хватает, чтобы оборонять ближние рубежи. Пир, крикнул я, призывая обратно своего ручного стервятника и выдавая инструкции. «Найди гнездо, не подведи меня!» «Да, босс!» Конечно, я мог бы попытаться пробраться дальше, без боя, но было бы глупо оставлять за спиной такую опасность. и упустить такой козырь перед грядущими переговорами. Очевидно, что король отправил ко мне далеко не всех, и если дать ему время, соберет еще больше тварей и нападет вновь, возможно, ночью, если я не укроюсь за стенами поселения или не убегу достаточно далеко и достаточно быстро. Последнее, в принципе, вполне реально. При большом желании я могу двигаться круглые сутки, практически не тратя время на сон, За счет выносливости, силы воли и, главное, второго дыхания. Вот только ставить подобные эксперименты над собой не очень-то и хотелось. Пока же у меня оставались дела и здесь. Я достал нож и занялся неприятной, но необходимой работой. Нужно было собрать трофеи. Впрочем, немного подумав, я решил для начала развернуть полевой лагерь и подготовить поле для возможного боя. Обустроив между камнями надежную позицию, я установил вокруг несколько радиоуправляемых мин, использовать их в подземелье опасно, но лучше, чтобы на крайний случай что-то было. И уже затем принялся за свежевание. Ненавижу, я тряхнул рукой, сбрасывая вездесущих тараканов. Никогда бы не подумал, что сбор сокровищ может так утомлять. С крыс выпало с десяток карт, в том числе еранговый крик с выбросом ци, По-видимому, тот самый, которым они глушили насекомых. Плюс стопка уже традиционных пустышек. Про содержимое крысиных желудков даже и не говорю. Помимо десятков крохотных, мне досталось восемь малых ядер и даже четыре средних. К тому же крысиные волки были куда более завидной добычей и пришлось заняться их разделкой всерьез, забрав все, что, по мнению гоблинов, представляло ценность. Вот только это богатство ничуть не радовало... а от стоящего в воздухе зловония уже подташнивало. Тем не менее, я успел не только закончить с добычей, но и окунуться и отдохнуть, когда из проходов вновь хлынули крысы. Как обычные, так и крысоволки. «Твою же!» – пробормотал я. «Кажется, у меня скоро появится новый девиз». Противников было ничуть не меньше, чем в первый раз, однако я не торопился нажимать на заветную кнопку детонатора, дожидаясь кукловода. И не прогадал. Из одного из туннелей показалась туша огромной девятихвостой крысы, при виде которой по позвоночнику пробежала холодная дрожь. Монстр. Настоящий монстр. Крысиная королева. 52%. Кир. Ранг. Д. Уровень один. «Вижу, ты справился, Кир. Молодец!» Или теперь правильнее будет называть его Кирой. Естественно, дальше мимолетной мысли я не пошел, глупо оскорблять своего союзника. «Спасибо, босс!» Я медленно положил руку на холку, недовольно заворчавшей огромной крысы. Идентификация. «Крысиная королева, 52%. Кир. Статус. Монстр. Тип. Серебро». Ранг существа – Д, уровень – 1, опасность – серьезная, характеристики – сила – 15, ловкость – 14, интеллект – 6, живучесть – 15, выносливость – 12, мудрость – 12, духовная сила – Ц, 15, восприятие – 11, инстинкт – 12, особенности – существо системы. Особь принадлежит к системе и способна к развитию. Одержимый – существо одержимо некой сущностью. Лидер стаи один – существо может контролировать младших особей своего вида. Мать – стаи – существо женского пола и способна к активному размножению. Нюхач – существо способно улавливать запахи на значительном расстоянии. Клич «Королевы» позволяет призывать на помощь существ своего вида. Регенерация 2. Существо крайне живучее и способно регенерировать даже самые страшные раны. Металлические зубы. Зубы этого существа невероятно прочны. Металлические когти. Когти этого существа невероятно прочны. Броня 1. «Шкура этого существа содержит большое количество металлов». «Монстр-3» три. существо, способно получать 30% жизненной и духовной силы жертвы, вне зависимости от наличия оружия системы. «Как тебе новое тело?» «Оно мне не нравится, босс», – неожиданно всхлипнул Кир. «Оно не умеет летать, у него даже нет щупалец». «Помнится, у короля обезьян тоже ничего подобного не было, но это тебя не смутило». «У него было как минимум одно щупальце, он был мужиком, это же самка, у нее течка, к ней лезут самцы, я не хочу спариваться и рожать крыс». Похоже, захватив тушу королевы, Кир получил и часть ее параметров, включая мозги. Раньше он на такие замечания был не способен». «Тебе и не придется», – успокоил я. «Это лишь временная мера». «Правда, босс?» «Конечно», – кивнул я. «Для начала призови своих слуг. Пусть все они соберутся здесь. Ты же сможешь их удержать, когда я буду убивать?» «Только тех, что послабее, босс. Старшие будут сопротивляться». Королева внезапно закричала, и крысы вокруг подхватили ее вопль, собираясь со всех сторон. Десятки, сотни тварей, в том числе еще пятеро крысиных волков. Как и ожидалось, ее власть все же не абсолютна. Те же крысоволки уже обладают зачатками разума и вряд ли позволят себя убить, но для начала мне хватит и мелочи. Даже жадность имеет пределы. Это был еще один визит на бойню. Крысы нервничали, дрожали, некоторые пытались укусить, но даже видя, что происходит, не смели сбежать. Или, скорее, не могли. Будь это не крысы, а котята, после такого я еще долго не мог бы нормально спать. Но это не точно. Внимание, вы получили 1 ОС-240 из 240. Внимание, вы получили 13 уровень, 0 из 260. «Лут из крыс плохо, но падал, и я получил еще девять пустышек. Крысоволки смотрели на побоище равнодушно, хотя и предупреждающе рычали при моем приближении. Причем все сразу, показывая, что повторить подобный фокус с ними будет не так-то просто». «Внимание, вы получили один ОС-101 из 260». С учетом того, что среди скальных крыс не было ни одной выше первого уровня, «Вся эта орда изначально была лишь кормом для более сильных особей. Так что крысоволки действительно смотрели на мои действия с равнодушием, а один из них спокойно подошел к трупу и начал жрать, глотая куски мяса вместе с тараканами, вот уж кто вообще не стеснялся, слетаясь на пир. Я же, глядя на горы трупов вокруг, чувствовал лишь опустошение. Вырезать ядра еще и из них не было ни сил, ни желания». «К черту, пора покинуть это проклятое место». Впрочем, далеко я не ушел, найдя относительно безопасное местечко в километре от побоища. По крайней мере, тут с трех сторон были глухие стены, и после того, как Кир перегородил проход, я мог быть уверен, что никто не подберется ко мне сзади. Немаловажное условие. Для распределения полученных за уровни очков мне требовалось выйти из боевой формы, если, конечно, я хотел усилиться сам, а не прокачать ее. Итак, параметры сила 8 из 10 100 ОС плюс 1. Ловкость 10 из 10, 100 ОС плюс один интеллект 10 из 10 80 ОС плюс 1. Живучесть 8 из 10 50 ОС плюс 1. Выносливость 10 из 10 80 ОС плюс 1. восприятие 7 из 10 80 ОС плюс 1. Удача 2 из 10. 1000 ОС. «Расовый параметр интуиция 11 из 15. Дополнительные параметры: мудрость 11 из 15, вера 0, ересь 3, культ Каина, известность 4, свободные очки 4, опыт 101 из 260. Сила, ловкость, интеллект, живучесть, выносливость, восприятие и удача. Последнюю сразу отбрасываем. Из шести оставшихся параметров бонусы за два забрали и без меня. Минимум. Сильно подозреваю, что меня опередили Мечник и Цинь Лун. У первого, помнится, была на капе выносливость, да и силу, судя по нашей прошлой встрече, он тоже изрядно поднял. Так что любой из этих параметров мог быть уже закрыт. Или даже оба. Китаец же, насколько я его знаю, наверняка возьмет интеллект. Получается, остаются ловкость, живучесть и восприятие. И пока у меня была всего одна попытка. По крайней мере, если я не смогу прикончить крысиных волков из свиты, но это чревато проблемами и пока может подождать. Они мне еще пригодятся, как козырь в грядущих переговорах. Итак, если исходить из логики, какой параметр из этой троицы самый бесполезный? Как ни крути, это будет живучесть. Какой смысл увеличивать продолжительность жизни, если ты игрок? С другой стороны, снять с нее замок будет дешевле, так что кто-то мог соблазниться дешевизной. Вот только для этого нужно знать о бонусе, а 9 дней назад я был третьим. Так что с высокой долей вероятности, если данный барьер еще не взят, то вряд ли это продлится слишком долго, конкуренты не дремлют. Вздохнув, я вложил два очка в живучесть и сжал зубы. К счастью, капа входила в мой базовый комплект, и жевать всякий мусор больше не было необходимости. Конечно, я мог бы сначала прокачать навык до девятки исцелением, но возможность получить эксклюзивный бонус стоила некоторых потерь. Надеюсь. Поздравляем! Ваш параметр живучесть достиг предела для вашей расы – связь с сервером. Выберите бонусный навык из списка. Великий иммунитет, Е-, минус, пассивное по умолчанию. Вы не подвержены никаким болезням. Эльфийское долголетие, Е, пассивное случайное. В пять раз замедляет процессы старения. Я горько рассмеялся. Мне выпал отличный бонус, однако толку от него практически никакого. Какой смысл иметь возможность прожить шесть веков, если даже год протянуть проблема? И в то же время, какой человек откажется от такого шанса? Хотя иммунитет при наличии исцеления мне и вовсе бесполезен. Внимание! Вы желаете прорваться через первый предел живучесть 50 ОС. Вероятность успеха 93%. Да? Нет? Внимание! Попытка провалилась. 51 из 260. Несколько секунд я тупо смотрел на надпись «Не в силах поверить в такую подлянку», а затем раздраженно ткнул кнопку вновь, повторяя попытку. Внимание! Успех! Лимит параметра живучесть увеличен до 15. 1 из 260. Ну а теперь главное, ради чего все это и затевалось. Несмотря на все догадки, вкладывая следующее очко, я чувствовал не только предвкушение, но и страх. «Внимание! Вы первый, кто повысил живучесть выше природного предела. Вы получаете особенность «Великая регенерация» е – Е плюс один из пяти. «Великая регенерация» – пока вы живы, рано или поздно любые раны или травмы будут устранены. «Не требует маны» – Я прикрыл глаза, понимая, что рискнул не зря. Хотя мое исцеление и могло многое, но вот насчет регенерации конечностей я сильно сомневался. По крайней мере, теперь я точно смогу вернуть себе потерянные зубы. Ладно, закончим на этом. Хотя у меня еще оставалось одно свободное очко, тратить его я не собирался. Сразу три моих параметра находились на десятке. И набрав сотню очков опыта, я смогу попытаться получить еще один бонус. Остаток пути прошел гораздо проще и быстрее. Крысы знали все ходы, а Кир позволил мне сесть себе на спину. К тому же наша свита разрослась до 12 крысоволков. И с таким окружением даже мне было слегка не по себе. По крайней мере, прикончить их будет непросто. Крысиные волки не были безвольными рабами, грызлись между собой, активно подкатывали к королеве, отлучались ненадолго по своим делам, но в целом оставались покорны. Во всяком случае, меня трогать не пытались, а когда я ради проверки приказал освободить зажатую в угол крысу второго уровня, с неохотой отпустили добычу. В принципе, взаимная агрессия была понятна. Их собралось достаточно, чтобы попытаться убить конкурентов и стать очередным королем. Правда, куда вероятнее, что большая часть опыта пропадет даром. С их потерями энергии удивительно, что подобные существа вообще встречаются. Хотя их живут особи Деранга тоже немало, под сотню лет. Тело, доставшееся Киру, явно еще совсем молодое. «Ненавижу крыс, босс. в очередной раз проныл он. «Давайте их всех уже убьем!» «Потерпи еще немного, они нам еще нужны!» Дорога заняла примерно два дня, и это была земля огромных возможностей. Если изначально я еще сомневался, то с каждым часом сомнений оставалось все меньше и меньше. По пути, благодаря кличу королевы, мне удалось не только набрать недостающую сотню очков, которые я тут же потратил на преодоление барьера ловкости, но и накопить солидный запас «80 из 260». Вкинув в ловкость припасенное очко, я повысил ее до 11, но, увы, на этот раз никакого бонуса мне не досталось. Возможно, не угадал, а может, просто уже взял все достижения подобного плана? Проверить это можно было только на практике. Резервные 80 очков я тоже сохранять не стал, потратив на повышение до пятерки магического дара. Сделать это следовало уже давно, но все время находились более важные вещи. Внимание! Ваша особенность Малый магический дар. F. Достиг предела. Попытка связи с сервером. Ошибка. Связь временно невозможна. Внимание! Получено дополнительное системное задание. Системное задание. Задача. Достигните территории, на которой возможна связь с сервером. Награда. Средний магический дар. Е. E. Забавно, но присоединиться к какой-нибудь школе магии мне не предложили и даже дополнительного заклинания не обещали. Либо подобный бонус дается лишь раз за первый базовый навык, либо магов дискриминировали и здесь. Ладно. К хорошему привыкаешь быстро, но на этот раз восполнить запасы не получилось. Крысы стали встречаться реже, и я успел прикончить только шестерых. «Шесть из двухсот шестидесяти». прежде чем мы вышли к владениям гоблинов. И, глядя на сбившихся в круг аборигенов, я осознал, что настало время для переговоров.